когда покорное эхо повторяет песню моего мотора, когда за моей спиной остается длинный, волнистый след, я, Алексей Богучаров, понимаю себя хозяином мира и земли, и неба, и чувство гордости за то, что я, человек и механик, наполняет мою душу до края. Хочется петь. Надо, чтобы при этом была тишина, та торжественная, величавая тишина тундры, в которой столько затаённых шорохов. Всё живущее спряталось и оцепенело медведь, в берлоге, мышь в норе, тюлень подо льдом. И только ты, один человек, на своей машине властно идешь по тундре, ломаешь снег и поешь. Но на этот раз мне не пелось. Рядом сидела девушка Вовнич, радист. Сокровище, которое я везу в наш монастырь на Тихом мысе. Но не о ней я думал. О другой девушке думал я. О девушке, которую так никогда и не встретил на своем пути. Знаете, в душе каждого мужчины, даже самого завзятого холостяка, живет своя девушка. Моя была очень простая, каких, вероятно, тысячи странно. Я так ее никогда и не встретил на своем пути. Я знаю, какие у нее глаза серые, Которые для меня умеют быть синими, Какие у нее руки сильные, загорелые, Умеющие работать, и какой нос курносый, Смешной, ребятий. И румянец во всю щеку, И волосы светло-каштановые, Остриженные по-мальчишески, И лоб крутой, высокий, И улыбка ясная, тихая. Я знал ее повадки, манеры, Знал, что она любит, Вероятно, тоже что и я, И чего не любит. Я слышал даже запах ее кожи. Почему-то этот запах вызывал в моей памяти аромат черешни в цвету. Ее наряд мне почему-то мерещились кожаные рукавицы, спецовка, китель с якорями, иногда короткая юбка и легкая шелковая кофточка или вышитая сорочка. Простите, я давно не был на большой земле, не знаю, что нынче носят. Короче, я видел ее, мою девушку, по частям, но никогда ни разу из этих частей не складывался живой образ, потому что не было такой девушки на моем пути. И будет ли. Вот о ней Я и думал, как славно, думал я, было бы вместе с ней Брести вот такой большой дорогой, тундрой И не знать, придешь ли, нет ли, и верить, что придешь И делить последний, покрытый изморосью, мерзлый сухарь. Вдруг моего плеча коснулась рукавнич. Она молча протянула мне кусок хлеба с мясом.